Откроют его предприимчивые индейцы и только через две тысячи лет, а ароматизированными, лекарственными и наркотическими травками, в особенности гашишем. Также некоторые историки утверждают, что все там же к трубке приделали носик и шар-колбу из кокоса, что придало агрегату привычный для кальяна вид». Все эти примитивные изделия из кокосовой скорлупы крайне заинтересовали соседей Индии, поэтому через Персию Дум-Нетра попала во все арабские страны, но больше всего полюбилась в Турции, где окончательно превратилась в кальян привычной формы. Турки усовершенствовали и конструкцию кальяна. Кокос на фарфоровую колбу поменяли, а соломку — на трубку из змеиной шкурки. Популярность кальянам в Турции пришла во времена правления султана Мурада IV, который сам был не прочь покурить. Но только под конец жизни. Сначала он строжайше запретил подданным даже приближаться к кальяну. Официальной причиной этого указа стало то обстоятельство, что подданные зависали у кальяна по пять и более часов, не желая работать. Недаром, когда в XIX веке в моду войдут ориентализм и восточные мотивы в живописи, на всех картинах с присутствием кальяна будет царить атмосфера неги и праздности». Чтобы это понять, султану разглядывать картины было не обязательно, да и вообще он испугался, что это нелепое устройство для курения полюбит больше, чем его самого, а потому незамедлительно казнил любого, кто находился с кальяном в одном помещении. Но смекалистые турки проблему решили, составив для султана эксклюзивную смесь из двенадцати ароматных травок и толченого жемчуга. Вся эта роскошь фильтровалась вином с медом, а раскуривалась на кизяке, сушеном верблюжьем навозе. Уж от такого предложения султан отказаться не смог. И запрет на курение снял, тем более что число подданных стремительно сокращалось. Любовь к кальяну оказалась сильнее страха смерти. А когда кальян официально разрешили, на него не распространилась даже дискриминация по половому признаку, и турецкие дамы, замотанные в чадру, дымили с не меньшим удовольствием, чем мужчины». Прошло 400 лет, но в традициях Востока относительно кальяна мало что изменилось. Он все так же считается непременным атрибутом вдумчивых бесед и размышления о жизни, а предложение раскурить кальян – знаком доверия и гостеприимства. В 1841 году случился дипломатический скандал из-за того, что султан даже и не подумал предложить французскому послу совместную раскурку кальяна. Не исключено, что предложи султан гостю трубку мира, скандал вышел бы еще громче. Легко опозориться за курением непростого устройства, если не знаешь основных правил этикета, которые не всегда очевидны. Например, не ставьте кальян на стол, если не хотите унизить остальных курильщиков. Лучше поставьте на специальный маленький столик или сразу на пол, и не важно, что рискуете прожечь углем паркет. Передавать мундштук из рук в руки тоже строжайше запрещено. Положите мундштук на блюдце, пусть следующий берет его оттуда». и не стоит потом комментировать то, как он курит. Это можно делать множеством разных способов. И пусть человек хоть колечки носом пускает. Бывают умельцы. Его право не ваше дело. Не заправляйте кальян обычным табаком, ничего кроме мерзкого привкуса и обожженного горла. Вы и ваши гости не получите». Не прикуривайте сигареты от углей. Это, между прочим, отказ от предложения покурить кальян, а о чем такие вещи кончаются, вам уже известно. Да и несовместимы сигареты с кальяном. Первые горят всего три минуты и настраивают на спешку, последний не терпит суеты.